Есть, существуют критики, так скажем, в кино, также в изобразительном искусстве. Или не, не критики, а искусствоведы. То есть какова их роль в обществе, так скажем, творческом? И как бы, задачи их, и вообще нужны ли они? Ответственность, да, роль ответственности. Нет. Возможно... Здесь определенная положительная роль и произойти происходит, но вообще это опасная сторона, конечно, присутствие критика, присутствие искусствоведа, потому что больше это похоже на умничание, когда не художник как будто бы грамотно оценивает художественное произведение, но он не художник, его взгляд сформирован кем-то какими-то кем-то выстроенными канонами. Он начинает формироваться с помощью определенного обучения. И человек начинает думать, что он понимает в искусстве. Но он выучил определенные сравнения. Но то, что сделали до него другие, его ближние. Где-то, может быть, и был художник в этом роду, и интересное заключение смог сделать. Но у него появились те, кто обучался всему этому методу, но художниками сами не стали. И они стали сухо применять законы которая им как будто бы известна. Поэтому в таком случае, конечно, такие искусства могут, могут очень здорово и навредить. Они могут дать легко не ту оценку, которая действительно имеет место дать этому произведению. Ну а так как человек боится собственного мнения, это очень распространенное явление, то стоит ему сказать какое-то определение по поводу какого-то произведения человеком, который как будто бы имеет вес, у него есть даже документы, подтверждающие, что он как будто бы имеет право так говорить, то, конечно, это становится решающим. И масса большая людей начинает формироваться за счет этого искусствоведа, формироваться во вкусе. Но тут, конечно, большая ошибка вполне может произойти. Хотя в то же время, как я сказал, что положительная роль, конечно, может быть, потому что не всегда художник может стоять у произведения, объяснять, что он хочет, как он хотел бы сделать что-то, ценности какие-то показать в том или ином произведении, в своем или в произведении своего собрата. И получается, как будто бы, конечно, неплохо было бы, чтобы кто-то, пусть даже может быть не совсем художник, может быть сам и не творит, но нередко находясь в кругу этого события, может интересно рассказать, устремленному к чему-то прикоснуться, какие-то хорошие ценности, объяснить их, показать их широту. То есть даже вот на уровне теории расширить восприятие зрителя того произведения, к которому он прикасается. Оно как будто бы и неплохо можно сказать, пусть оно будет. Но оно очень опасно. Для этого нужно знать художника, значит личность его И художника и как знать он работу. Да. И не быть сухим связанным с теми познаниями которые были приобретены ранее потому что нередко это может быть просто сухое познание которое тут же также сухо применяется он выучил и пробует эти каноны применить не совпадает с канонами оно значит не попадает не то произведение